Дядя поблагодарил и сказал, что живет близко и дойдет пешком. Через несколько минут в карету полетела бомба, и от князя ничего не осталось. Во второй раз он сдал билеты на «Титаник» из-за нездоровья, и снова ему повезло. Зато дядя, однажды простудившись, умер в лондонском госпитале. Разве не абсурд? Английский или русский? Как говорил принц Гамлетт, Александр умер, Александра похоронили. Александр превращается в прах. Земля есть прах. Прах есть земля. Из земли делают глину. И почему бы этой глиной, в которую он обратился, не могут заткнуть пивную бочку? Дети гораздо тоньше чувствуют абсурд, чем взрослые. Наверное, по той причине, что мы... Пытаемся его осмыслить своими многоизвилистыми мозгами, а ребенок лишь смеется, ни о чем не задумываясь. Разве можно осмыслить абсурд, как в знаменитом бормоглоте Кэррола? Воркалось, хливкие шарьки пырялись по нове и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. — Что ты все об этом, Кэрроли? — вскричал кот. — Почему ты ни слова не сказал о таком... мастере абсурда, как Эдуард Лир. Да его следовало бы считать классиком, хотя бы за то, что он обожал своего толстого кота Фосса. Он так любил его, что не женился и умер вместе с котом в далеком Сан-Рэмо. Разве не он отправил в море на решете бесстрашных моряков в поисках синеруких джамблей? Именно они купили 14 бочек вина». ринг-бори и различного сыра, рокфора и бри, и 12 котов без усов. «Что же это за коты без усов?» — удивился я. «Это все равно, что усы без котов. По сути дела, ты вообще ничего не знаешь о котах», — перебил меня кот. «Почитай хотя бы другого великого абсурдиста, Кристофера Смарта. Его ликование...» или песни из «Бедлама» храбрости мышей и о мудрости кота Джеффри. У русских любовь к абсурду и черному юмору, наверное, возникла лишь во времена советского зазеркалья. Взять хотя бы Даниила Хармса. В наше время эта страсть усилилась, и появились такие шедевры, как голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. А разве плохо? Тонущий англичанин кричит help help а двое русских на берегу посмеиваются «Вот дурак!». Ему бы выучиться, как плавать, а не английскому языку. Или о бомже в пункте приема посуды «Бутылки из-под виски. Принимаете? Нет? Почему? Нет тары, сэр!» В-четвертых, о боже, английский юмор носит сквозной характер, то бишь... В разной степени он наполняет всю речь и приливается из одной формы в другую. То мягкая ирония, то тонкий намек, то деланная грусть, то многозначительное умолчание с почти незаметной попыткой улыбки. «Думай, что хочешь. Можешь даже рыдать, а не смеяться. То резкий, явно рассчитанный на смех поворот. «Надоел ты со своим юмором», — сказал кот. «Самое юморное, что у тебя он полностью отсутствует!» «Ты просто нашел гнездо Мерина!» Пощеголял я английской пословицей, означавшей «ткнуть пальцем в небо». «Уж, конечно, чувством юмора обладают только англичане. И только коты. Причем чеширские». Кот обижно замолчал, я подумал, что на самом деле юмором обделены англичане со своими подтекстами и намеками. а нормальный человек всласть хохочет, увидев палец. Русский анекдот на английскую тему. В малом театре ставят салонную английскую комедию. По ходу действия входит дворецкий, которому следует сказать лишь одну фразу «Здравствуйте, сэр». Но актер не может вспомнить слова. Ему подсказывают все — и суфлер, и зрители в первом ряду — На Дворецкий молчит. И тут хриплый, пропитой бас с галерки. Да поздоровкайся же, сером жопа! Рассказывает, что во время заседания Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тигране,